Ко мне вчера заглядывало счастье. Ко мне вчера заглядывало счастье. Одета была осень, налегке, и пахло разноцветными дождями. Их аромат струился вдалеке. Сидели дружно у меня на кухне. И крепким чаем друг друга угощали. И в августе упавшие к нам звезды Мы щедро в свой напиток добавляли. Потом мне песни счастья напевала О самом важном, светлом и любимом. О том, что душу часто согревало, Что в жизни так порой необходимо. Мне пела о веселом детском смехе, Похожем на янтарный теплый ветер о радости, нежданной и желанной, что утром к нам приходит на рассвете. То птицей на плечо оно садилось, то кошкою урчащей на колени. И, кажется, все это мне приснилось, но уходили прочь мои сомнения. А поутру оно засобиралось. Куда спешит оно? Мне было невдомек. Застенчиво, как будто улыбалось... И обещала заглянуть на огонек, На плечи своей радугу накинув, Раскрашенную утренними снами, Вспорхнула прочь, меня, увы, покинув. Но обещала, встреча будет с нами. И рад я, потому что на пороге Сказала просто, что вкусный был мой чай. Пора к другим, к мечте ведет дорога. «Я ваше счастье! Встречай меня! Встречай!»